Глава 21 В середине обширной пустыни, на сухой выжженной планете Каграфун, бригада техников настраивала акустическую систему. Собственно, в пустыне находилась только система, сами же техники были в безопасности на огромном корабле управления группы зона бедствия в четырехстах милях над поверхностью планеты. В радиусе пяти миль от громкоговорящих башен группы гибло все живое. Окажись Артуру в этой зоне, последней вспышкой его сознания была бы мысль, что формой и размерами акустической системы напоминает Манхэттен. Устремленные в небо гигантские этажерки нейтронных фазовых динамиков затмевали громады плутоневых реакторов и сейсмоусилителей. В бездонных бетонных бункерах под городом громкоговорителей лежали инструменты, которыми музыканты управляли с корабля. Фотоногитара, бас-детонатор и мега ударная установка. На корабле группы бурлила жизнь. Только что к его борту пришвартовался лимузин «Хотблэк» от Дизиата, и хозяина немедленно доставили к медиуму, чьей задачей было расшифровать психоимпульсы великого музыканта и ввести их в блок управления фотоногитарой. Врачи, логик и их теолог пытались успокоить лидер вокалиста, который заперся в ванной с пачкой снотворного, и сказал, что не выйдет оттуда до тех пор, пока ему не докажут, что он не рыба.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 Субэфирный чуткомат на борту чёрного корабля поймал переговоры звукорежиссёров. «Канал 9 под нагрузкой. Включаю пятнадцатый», — говорил один голос. Могучий акустический удар потряс корабль. «Пятнадцатый в порядке», — сообщил второй голос. В разговор вмешался третий. «Чёрный занимает исходную позицию для финишного рывка. Отлично выглядит. Протаранит солнце в лучшем виде. Компьютер готов?» Голос компьютера. «Готов».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 В соответствии с программой, чёрный корабль начал свой нырок в солнце за 6 минут 37 секунд до кульминационного момента номера, частью которого и являлся этот трюк. Через несколько минут Форд закончил осмотр всех отсеков корабля и ворвался в кабину управления. Завод повернулся к нему с горящими глазами. «Но сколько у нас спасательных капсул?» «Ни одной. Ты хорошо перечитал «Два раза», — ответил Форд. «Ты со звукорежиссёрами связался?»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 Вот здесь, Артур показал на тёмный высокий шкаф задней части каюты, под словом аварийный и рядом со словом неисправен. Порт-префект кинулся к шкафу и нажал на единственную кнопку. Передняя стенка шкафа отъехала в бок, открыв нечто вроде душевой кабинки с несколькими сетками, с потолка свисали обрывки проводов. Пульт управления едва держался на одном винте.